шестнадцать Вор и Миели Миели появляется в капитанской рубке Леблана, совсем как в моих любимых воспоминаниях, в состоянии безудержной ярости. Ты, злобно шепитана. Она точно такая же, какой я ее помню на Перханан». Крепкая женщина в черной тоге с единственным украшением в виде цепочки с камнями на лодыжке, подаренная артеанской возлюбленной. Радость узнавания вызывает желание броситься ей навстречу и обнять, но я сохраняю дистанцию. Даже если мы в моем царстве, и я предусмотрительно вывел из строя ее оружие, когда перебрасывал ее в виртуальное пространство внутри корабля, еле остается одной из самых опасных личностей, когда-либо мне встречавшихся. Я усмехаюсь. «Да, это я. Добро пожаловать на борт Леблана. Как ты, вероятно, уже догадалась, я прибыл сюда не для того, чтобы украсть кольцо Сатурна. Я собирался похитить тебя. У меня есть маленький камешек большой игры» позволивший подбросить Зоку несколько идей, чтобы они отправили тебя в такое место, где я сумел бы тебя отыскать. Да, если ты обратила внимание на мысли Ленормана, так это был я. В качестве отвлекающего маневра я установил на Пандоре стронглетовую бомбу, но так вышло, что она не пригодилась, благодаря весьма своевременному нашествию соборности. Расскажи, как тебе нравится быть свободной? Она сжимает и разжимает кулаки. А потом движение, на которое я не успеваю отреагировать. Из руки появляется серебристое филигранное лезвие, которое замирает в нескольких дюймах от моего глазного яблока. Другая рука плотно сжимает мне шею. Ну, конечно. Модификации Зоку. Адаптация к царствам. Как глупо было с моей стороны этого не предвидеть подожди хриплю я а почему ты считаешь что я хочу услышать то что ты скажешь выпусти меня отсюда сейчас же мне предстоит сражаться пока все идет лучше чем я ожидал по крайней мере я еще не лишился языка что они тебе говорили что ты вольна уйти когда захочешь знаешь они лгут я должен был тебе помочь и сделать это можно только одним путем — разрушить всю систему...» Мои глаза вдруг широко раскрываются. «Или...» «Неужели ты все еще работаешь на пилигрини?» «Я не заметил ее присутствие. Да, кстати, что случилось с той копией, что была в твоей голове?» Она швыряет меня на пол. Я медленно сажусь и потираю горло. «Она погибла!» — шипит Миели. «И весь Супра тоже скоро погибнет! Заклинаю тебя человеком тьмы! Скажи, что ты сделал с системой воли изъявления? Я грустно улыбаюсь. «Призраки Зоку и Большая Игра уже довольно давно об этом знали, но они постарались сохранить тайну. По этой же причине они уничтожили Марс. Я расскажу тебе вкратце». Коллапс был вызван сбоем в квантовой механике. Система сцепленности стала слишком большой. Как выяснилось, существует зависимость от величины сцепленных квантовых состояний. Стоит перейти определенный барьер, и ситуация выходит из-под контроля. Вся система квантовых камней Зоку уже некоторое время балансировала на грани. А я только обеспечил небольшой толчок. Как ты могла заметить, недавно наблюдалось резкое увеличение количества спамзоку. Это я генерировал их, используя производные разумов Гоголов соборности. Удивительно, чего можно добиться, если отойти от идеологических различий и творчески комбинировать различные технологии. Я с опаской поднимаюсь на ноги. Мьели стоит ко мне спиной». Одна ее рука продолжает сжиматься и разжиматься, другая вертит клинок царства. Как я уже говорил, я не ждал вторжения. Но, миели. все будет хорошо, Зоку и раньше справлялись с соборностью. Я уверен, это те же силы, что участвовали в гражданской войне. Просто Жозефина не может смириться с провалом своего плана относительно камня. Зоку всегда проявляет себя с лучшей стороны, если их загнать в угол. Да и в любом случае, какое тебе до них дело? Ты с ними породнилась? Не говори, что это так. Я собирался доставить тебя домой. Они здорово над тобой поработали. Мели, мы на пути к Хорту. Я думал, тебе этого хочется. Перханен говорила, что ты сильно тоскуешь. Я умолкаю. Заткнись, Жан. «И не смей произносить имя моего корабля», — тихо говорит она, даже не оборачиваясь. «И это не какой-то экспедиционный флот гражданской войны, идиот. Это вся соборность, и их контролирует твой абсолютный предатель. Он охотится за камнем Каминари, а ты преподнёс ему добычу на тарелочке». Я вдруг чувствую себя пустым и хрупким, словно сделан из стекла. Откуда-то издалека слышатся слова моего другого «я». Ты не так уж сильно отличаешься от меня. Еле оборачивается и смотрит на меня. Ну почему ты не погиб вместе с ней, ублюдок? Мысли разбегаются. Абсолютный предатель. А я-то гадал, какой план был в запасе у Жозефины. Я помню нашу встречу в стеклянной камере тюрьмы «Дилемма». Существо, которое ни с кем не сотрудничает и всегда остается безнаказанным. Аномалия, выкованная в горниле бесконечных повторений «Дилеммы», неожиданное для архонтов явление не столько гогол, сколько алгоритм вируса. Он притворялся мной и я ему поверил. В губернии он пройдет по разумам соборности, словно коса по траве, и он хочет заполучить камень Каминарий. Моя ошибка настолько глубока, что я не могу рассмотреть дно. Соборность намеревается уничтожить супра, а я лишил зоку их единственного преимущества — Я вспоминаю голубой золотом сир, только что возродившийся в чаше ирам Вспоминаю, как целовал сёстрам руки, пахнущие хной и духами. Я снова предал их, нарушил свое обещание. «Неужели я уничтожаю все, к чему прикасаюсь?» «Нет, я не виноват, он что-то сделал со мной, внедрил в мою голову эту идею насчет...» и «Я понимаю, что все это чепуха, но не могу остановить поток слетающих с губ слов». «Абсолютный предатель все запланировал еще до того момента, как мы встретились в тюрьме. Я видел это в его глазах, словно в мыслящем зеркале. Он знал, что я попытаюсь спасти тебя». Слова мечутся у меня в голове, и впервые в жизни я понимаю, что значит хотеть темноты тишины, которую несет только истинная смерть. Миели бьет меня по щеке. Это больно, несмотря на то, что мы в царстве. Чтобы удержаться на ногах, я опираюсь на панель управления. В руке Миели угрожающе блестит нож. Миели. «Это нож царства», — шепчу я. «Он подействует даже здесь. Он ранит меня. Почему бы тебе не пустить его в ход? Я это заслужил. Давай, я виноват в гибели перханан Она бросает нож. Он со звоном отскакивает от закругленного иллюминатора. «Нет», — говорит она, — «это я виновата». Миели смотрит на вора. Он сильно побледнел и дрожит. В его глазах скорбь и желание умереть. Она видела это выражение прежде. В зеркале. «Я могла все это прекратить», — медленно произносит она, «если бы позволила тебе и Пилигрине продолжать». «Сомневаюсь», — возражает вор. «Но в одном ты права». «Мы должны где-то провести черту. Камень был подделкой, и я думаю, что абсолютного предателя все равно выпустили бы. Ты сделала все, что могла». Он вздыхает. Мальчик тоже здесь. Детский гогол чены из пустыни. Если сумеем остаться в живых, ты, возможно, захочешь с ним встретиться». Она прикрывает глаза. «Возможно». Мне очень жаль, что я не была там, с ней, в самом конце». Вор, пошатывая, сделает шаг вперед. «Вот последнее, что я видел. Не убивай меня пока, прошу тебя. Она оставила тебе это». Он целует ее в лоб. Она видит, как сгорают бабочки, образующие лицо корабля, которое представало перед ней только в потустороннем мире ее предков. «Скажи ей, что я люблю ее. Позаботься о ней. Ради меня. Обещай!» Воспоминания о поцелуе оставляет на ее губах вкус огня и пепла, а потом только темнота. Я впервые вижу, как Миели плачет. Я не осмеливаюсь к ней прикоснуться, а просто сижу, сложив руки на коленях. У меня в груди все еще зияет бездонная пустота, но пока я удерживаюсь на краю. Я вызываю аватар корабля, кота, и приказываю начать замедление. Возвращение займет некоторое время. Я запустил двигатели Хокинга, и мы успели уйти довольно далеко от Сатурна. Затем я посылаю квад с командой самоуничтожения программы «Помех для Зоку». Возможно, образовывать новое сообщество уже поздно, но это не повредит. И, наконец, приказываю коту собирать всю информацию и переговоры, относящиеся к сражению вокруг Сатурна. К тому времени, как я все это заканчиваю, Миеле успокаивается. «Мы возвращаемся», — сообщаю я. И как только мой сигнал дойдет, система волеизъявлений ЗОКУ восстановится. Это произойдет не сразу, но будем надеяться, что не слишком поздно. Я делаю паузу. Мне кажется, мы оба знаем, что бы она в этом случае сказала. Что мы оба полные идиоты. И надо исправлять допущенные ошибки. Миели кивает и поднимается. «Пойдем», — говорю я и предлагаю ей руку. «В данный момент мы больше ничего не можем предпринять. У меня здесь есть царство в режиме быстрого времени, так что можно не торопиться. И нам обоим не помешает выпить». Вор ведет Миели сквозь серебряные врата в царство корабля настоящего старинного морского корабля с людьми в тяжелых замысловатых костюмах она впервые на океанском судне поверхность планет как правило ее раздражает но свежий морской ветерок немного прочищает мозги а плеск волн успокаивает она смотрит на полосу пены оставляемую кораблем на темной глади моря здесь наступила ночь и на воде пляшут мерцающие отражения корабельных огней, перекликающиеся с круглой желтой луной в бархатно темном небе. Они садятся в шезлонги на корме у самых перил. Мужчина в белой форме приносит два бокала. «Это лучшие односолодовые виски во всей Вселенной. По крайней мере, мне так говорили», — сообщает вор. Твое здоровье». У него все еще дрожат руки. Вор одним глотком выпивает половину бокала и прикрывает глаза. Мьели осторожно делает маленький глоток. Сначала это просто крепкий алкоголь с привкусом дыма, но, подержав его во рту, Мьели чувствует, как он становится мягким и теплым, с финальной ноткой какой-то незнакомой пряности. Вкус виски... Смешивается со вкусом прощального поцелуя перхана. Некоторое время они пьют молча. В душе Миели остаются только отголосок прежней ярости. От усталости и беспомощности сжимаются зубы. Вор был прав. В Супра, вероятно, идет война. Но какое ей до этого дело? Прежде она сама воевала с Зоку. Наверняка ее мозг был просто опутан квантовыми цепями камней Зоку. Она делает еще глоток. Зинда не должна была говорить мне правду, но она это сделала. Все остальные всегда меня обманывали. «Так вот, значит, каков теперь Жан Ле фламбер говорит она вслух, чтобы отделаться от этой мысли и добавляет, немного помолчав. «Тебе действительно пришлось кого-то убить, чтобы завладеть этим кораблем? «Что? Нет. Ты, наверное, наслушалась Барбекена? Возможно, имело место нарушение имущественных прав, но и только. Это он пошел на убийство, чтобы сохранить лицо. Барбикен законченный мерзавец, а я никогда не был склонен к убийствам, как к истинным, так и к временным. Это слишком грубо. Он бросает на Миели любопытный взгляд. А ты была сильно занята. Миели пожимает плечами. Честно говоря, я уже подумывал о том, чтобы удалиться от дел, продолжает вор. На этот раз по-настоящему. Твое освобождение должно было стать моей последней миссией. Но, похоже, нам придется заботиться кое-чем еще. Он наклоняется вперед. «А как насчет тебя? Чем ты занималась после того, как скормила меня охотнику?» Еле понемногу отпивает из бокала и рассказывает вору свою историю. Выслушивая описание ее поединка с абсолютным предателем и самопожертвования Жозефины, он от изумления широко раскрывает глаза. Почему же она на это решилась? Я неплохо ее изучил и склонен думать, что своего гогола, даже низшего уровня, она ценит больше, чем твою жизнь. Он пристально смотрит на Миели. А если уж она боялась за тебя сильнее, чем за свою копию? Он задумчиво потирает переносицу. Ты ведь знаешь, что Перхонен рассказала мне твою историю. Не прими за оскорбление, но мне всегда казался странным ваш побег на Венеру и то, как ты нашла Пеллегрини. Как будто все было спланировано заранее. Понимаешь, Жозефина не ищет нужных людей. Она создает их. Ей потребовался агент, которому можно было бы доверять, и она вытащила меня из тюрьмы Санте и вылепила то, что ей требовалось. Он поднимает взгляд к небу и улыбается далеким воспоминаниям. «Ну, все получилось немного не так, но начинались наши отношения именно с этого. Я недавно кое-что узнала о камне Каминари. Он принимает тебя только в том случае, если у тебя альтруистическое желание, и ещё оно должно быть неизменным для всех твоих будущих сущностей. Ну, например, сингулярный двигатель». Это должно быть нечто всепоглощающее, вроде спасения кого-то от края черной дыры. Вор опять поворачивается к Миеле и смотрит на нее блестящими глазами. Я думаю, что нужен был Жозефине, чтобы похитить камень, но для его использования ей нужна была ты. Ей требовался человек, испытывающий желание, которое принял бы камень Каминари. И потому она не могла допустить, чтобы ее инструмент погиб от рук абсолютного предателя. Миели удивленно моргает. Это какое-то безумие? Разве? Зато в таком случае можно сделать выводы, которые вряд ли тебе понравятся. Могу я посмотреть цепочку, подаренную тебе твоей подругой Сюдян? Он смущенно усмехается. Обещаю, что на этот раз не стану пытаться ее украсть. Еле хмурится, но нашептывает песенку для цепочки, снимает ее и передает вору. В его руке она изгибается наподобие ДНК какого-то загадочного хрустального животного. Знаешь, царства обладают замечательным свойством сохранять квантовую информацию обо всем, что сюда попадает. Отличный способ изучения некоторых предметов. Я давно должен был внимательно ее рассмотреть, но ты всегда давала понять, что это угрожает моему здоровью. Над цепочкой разворачивается спайм, в цифровом потоке мелькают столбики примечаний. Камни оказываются обычным интеллектуальным кораллом, сформированным в памяти большой работе, над которой давным-давно вместе трудились Миели и Сюдян. Вор хмурится и увеличивает изображение. Сначала камни превращаются в хрустальные горы, затем в решетку переплетающихся молекул. Их рисунок кажется знакомым, и Миели хватает одного мгновения, чтобы понять, почему. Прометей. Они, как на поверхности Прометея, слишком правильные. «Скрытая пикотехника», — заявляет вор. Возможно, что-то похищенное Жозефиной у Зоку. Она никогда не придерживалась идеологических правил. Теперь ты могла бы спросить у своих друзей Зоку, что это такое. Но, по-моему, это что-то вроде анализатора волеизъявления. Вроде камней Зоку. Под какую дудочку будет плясать Миели, дочь Карху? Что она хочет? Вор вздыхает. Миели... Мне очень неприятно это говорить, но я думаю, что Сюдян могла работать на Жозефину с первого дня вашего знакомства. Миели резко поднимается и выхватывает у него цепочку. Она смотрит на сидящего в шезлонге вора и видит на его лице грустную улыбку. Ей снова хочется его ударить, но ни гнева, ни сил уже не осталось. «Ты лжёшь!» Шепчет она. Это гнусная уловка! Ты пытаешься? Мели! Мягко прерывает ее вор. Как ты думаешь, чего я хочу добиться? Я этим ничего не выигрываю. Он ненадолго замолкает. Я только стараюсь выполнить свое обещание. Стараюсь сказать то, что ты должна услышать. Он переводит взгляд на свой опустевший бокал и встает да я знаю это для меня не характерно. я ненадолго оставлю тебя одну когда будешь готова найдешь меня в капитанской рубке я хочу посмотреть как развивается ситуация в супра миели смотрит след вору который исчезает в вихре серебряной пыли Она плотнее запахивает на себе тогу и подходит к перилам. Поднялся ветер, короткие рваные волны бьют в борт корабля. Миель сжимает в руке цепочку из драгоценных камней. Этого не может быть. Но в глубине души она знает, что это правда, что схема так же логична, как следующая нота в песне. Она пытается думать о Сюдян, но не может сосредоточиться на ее лице. Мысли расплываются, как и образ Сюдян, стираемый информационным вихрем сингулярности на Венере. Созданы ради определенной цели, как говорила Зинда. Миели вспоминает светящиеся камни ради нее, брошенные в траву один за другим. Какой же я была дурочкой. В ее груди внезапно поднимается волна желания и страха, напомнившего о Гекторе и безликом существе. Она представляет себе, как оно поглощает Сатурн. Миели так сильно сжимает цепочку сюдян, что камни впиваются в ладонь. — Кутар и Ильматар, только не это! — шепчет она, глядя на желтую луну. «Дайте мне силы спасти её!» Она застёгивает цепочку на ноге. В ночном воздухе камни стали холодными. Надо держать при себе напоминание об ошибках. Она еще некоторое время стоит на носу корабля, глядя на горизонт. Белые волны поднимаются и опадают, словно бьющие крылья. Но всё-таки хорошо знать, куда идёшь. Она шепчет последнюю молитву и отправляется искать вора. Я узнаю решительный взгляд на лице вернувшейся Миели. В последний раз я видел его на земле, когда она в одиночку сражалась с армией наемников и диким кодом. Она ничего не говорит, а просто встает рядом со мной, И изучает спаймскейп, отображающий безнадёжную путаницу траектории миллионов районов и кораблей ЗОКу вокруг Сатурна. По крайней мере, губернии узнать нетрудно. Все семь расположились в точках Лагранжа. Грозные и опасные монстры, какими могут быть только мозг миры размером с планету. Трудно сказать, что там происходит. Вихри частиц настолько сильны, что я не могу получить доступ к разведывательной сети большой игры но в супро заметны значительные структурные разрушения я вспоминаю о сирии и невольно сглатываюю множество странглетовых процессов пара взрывов хокинга но пока ничего более страшного хотя это только вопрос времени миэл прищуривается вот что мы должны сделать говорит она Надо похитить камень каминари раньше, чем до него доберется абсолютный предатель. Необходимо выкрасть камень большой игры Зоку. И тогда мы все исправим. Я улыбаюсь. Что ж, неплохая мысль. Украсть огонь у богов или что-то вроде этого. А ты уверена, что Зоку не воспользуется им? Уверена. Тебе известно, где он спрятан? Мьеле хмурится. «Я кое-что слышала о царстве Большой Игры. Они говорили о бране Планка. Я непроизвольно втягиваю воздух. Ого! Они спрятали его в параллельной вселенной! Надо было позволить моей другой сущности рассказать о плане. Мысленная зарубка, никогда не прерывать злодея, произносящего монолог». Я сжимаю зубы. Если он смог с этим справиться, смогу и я. Я потираю виски. Брана-планка. Ну конечно. Экпиротическая пушка. За этой догадкой, словно падающие костяшки домино, следуют другие, и план начинает вырисовываться. Я поворачиваюсь к Миели. Ладно, у меня есть идея. Первый шаг состоит в том, чтобы убедить отца драконов перестать дуться. Мьеле удивленно поднимает брови. «А второй шаг?» «Увидишь. Чтобы сохранить Сатурн, нам, возможно, придется его взорвать. Я встаю. Пойдем, я хочу представить тебя матчику Чену. Вы, конечно, уже встречались, но с тех пор он немного подрос». В главном коридоре я удрученно вздыхаю. Я довольно долго откладывал разговор с мальчиком, но теперь время пришло. И я, наконец, знаю, что ему сказать. На этот раз, как только мы смеели подходим к вратам, вир книжной лавки сразу открывается. На обычном месте мальчика нет. В вире стоит тишина, только тихонько перешёптываются истории Сирра. Мальчик, где ты? Я привел к тебе в гости старого друга. Никто не отвечает. Я открываю интерфейс админа, и вир становится для меня прозрачным. Матчика нигде не видно. Я вызываю кота, он послушно является. Где мальчик Чен? Спрашиваю я. Кот склоняет голову на бок и смотрит на меня стеклянными глазами. «Молодой мастер убежал», — мурлычит он. «Он сказал, что уходит, чтобы найти себя». «Я не могу сдержать стон. Итак, он теперь молодой мастер, да? Я должен был тщательней за ним присматривать. Я открываю корабельные записи о переходе вблизи кольца Ф и флота соборности». Мои подозрения подтверждаются. Неподалеку от орбиты Рей без моего ведома был запущен мысли-вихрь. Копия камня Каминари, доставленная предыдущим праймом, еще на борту? Отрицательно, говорит кот. Молодой мастер взял ее с собой. Я закрываю глаза и крепко прижимаю к колбу кулаки. «Проклятие! Проклятие! Проклятие!» «Что такое?» — спрашивает Миели. «Матчик отправился убивать Чан Прайма!» Последние несколько недель мальчик, словно призрак бродил по системам Леблана. Я просматриваю моментальные снимки с Паймскейпа, Вижу, как он постепенно поднимается на высшие уровни, пока не добирается до небольшого пространства, где в геле из куточек хранятся немногие физические предметы, имеющиеся на борту корабля. Вот и оболочка из интеллектуальной материи вокруг поддельного камня Каминари. Матчик вплавляет в футляр в мысли вихрь и запускает вместе с собой в самый подходящий момент — когда Леблан выполняет скоростной маневр для захвата Миели. «Но зачем? Во имя человека тьмы. Ему это понадобилось?» — спрашивает Миели. «Он выяснил, кем станет, когда вырастет», — отвечаю я. «Неважно, как. Я рассказываю ей об оружии, которое большая игра намеревалась применить против ченов. Он сбежал, чтобы взорвать его под задницей матчика чана Прайма. Еле пожимает плечами. «Жаль мальчика», — говорит она. «Но война есть война, и если у него получится, он избавит нас от множества бед». «Вот только все высшие Чены, как ты выяснила, инфицированы абсолютным предателем. Мальчик об этом не знает». «И он всего лишь мальчишка. Он не готов к этому». Я закрываю глаза. «Я отправляюсь за ним». «Что?» «Так ведь это ты едва не погубила нас обоих ради спасения его невинности, помнишь?» «Я стараюсь сдерживать эмоции. Кроме того, он нам нужен». «Пока мы разговариваем, я отслеживаю траекторию мысли Вихря» капсула направлена точно в центр флота Соборности. Прямо в Чен-Губернию. Я могу запустить мыслевихрь с большей скоростью. Мне не придется беспокоиться о дополнительном грузе вроде поддельного камня. Но даже в этом случае матчик достигнет цели на несколько секунд раньше меня, а это может быть равносильно вечности». В вере быстрого времени Леблана даже микросекунды могут иметь огромное значение. «Для чего он нам нужен?» — спрашивает Миели. Я набираю в грудь воздуха и начинаю объяснять. «Нам потребуется передать на Брану Планка две вещи. Первое, это предмет, сцепленный с чем-то здесь. Это по твоей части». Как мне кажется, у призраков Зоку имеется что-то подходящее. А второе — это модулируемый источник гравитационных волн. Мы состоим из вещества, которое вязнет в этой бране, но гравитация затрагивает высшие измерения. Если произвести достаточно сильный удар, гравитационное эхо ее достанет. В ган имеется устройство, называемое экпиратической пушкой», Мы с мальчиком видели ее, когда похищали Леблан. Это орудие нам пригодилось бы, если епет еще цел. В прошлый раз мальчик сумел проникнуть в их ганскейп, и я уверен, что он оставил себе запасной вход. Не думаю, что нам на этот раз удастся пробраться туда без его помощи. Я умудрился довольно сильно разозлить Барби Кена». Еле приподнимает бровь. Могу себе представить, сухо произносит она. Жан, говорит она с полной серьезностью. Это наихудший план из всех, что мне приходилось рассматривать. Тебе не удастся в одиночку выстоять против членов абсолютного предателя. В прошлый раз, когда ты попытался это сделать, тебя поймали. Я пойду с тобой. Нет, твердо заявляю я. Если мы не справимся. Ты еще можешь попытаться остаться с Зоку. А у меня в рукаве сейчас больше козырей, чем в прошлый раз. Ты поведёшь Леблан к Сатурну и попытаешься получить сцепленность с браной Планка. А мы с мальчиком встретим тебя там». «Очень хорошо», — Миеле опускает взгляд. «Но как во имя Человека-Тьмы я должна это сделать? Не могу же я просто постучаться к призракам Зоку?» Я ненадолго задумываюсь. Мигели, я в тебя верю. Ты найдешь способ. Но, может быть, это тебе поможет. Я передаю и кват Сидора, содержащий послание Каминари. Это последняя загадка, разгаданная Сидором Ботреле. Здесь сказано, как создать вирусных Зоку. Возможно, тебе это пригодится миэль принимает сообщение и ее губы сжимаются в тонкую линию да помогут тебе кутар и ильматар негромко говорит она и жан постарайся вернуться я устала терять друзей и больше не могу найти слов для прощальных песен я изумленно смотрю на нее потом усмехаюсь Я тебя понимаю. Не беспокойся. У меня есть предчувствие, что на этот раз все получится. Я крепко пожимаю ее маленькую руку. Пальцы у нее холодные. Кем я только ни был, но еще никогда не становился другом у Артианки. Я горжусь. Береги себя, Миели. Я рад, что мы с тобой встретились. После этого я переключаю на нее управление Лебланом, выдумываю себе мысли вихрь и запускаю себя к флоту соборности.